Ладога. Письмо в лесничество. Слишком рано постарели, Память в речке постирали. Надо ехать поскорее Из арт-центров к пасторалям, Рисовать без всяких красок И снимать без объектива. Вечер в утро мне прокрался, Заменив табак с сативой. Ты в лесничестве, я в танке Или в домике, неважно. Одиссей на Итаке. Нам не страшно, нам не страшно. Не убью, так обессмерчу. Было адом, станет раем. Мысль стремительнее смерча, мир в воронку забирает. И одни и те же реки протекают в наши уши. Для кого-то обереги, для кого-то хлам ненужный. Ты, конечно, очень странный, но и я странна не меньше. Я слова открою раны, если ты вдруг онемеешь. Видел горы, что похожи на двоих в немой беседе? Мы такими станем тоже. Кровь свернется камнем в сердце. Ты напишешь много книжек. В этом деле не отстану. Солнце падает все ниже на забытый полустанок. Мы забросим в дальний угол дни смертей и дни рождений, поселившись друг у друга в комнатах произведений. Буду жить в них тише, дочки. Все от громкости устали. Только я здесь вместо точки двоеточие оставлю.